В этом пути Зоська пошла следом. Ходьба по мокрому снегу отнимала последние силы. Снег налипал к сапогам. Местами его навалило много, и она черпала его глинищами. Настылые ноги даже при ходьбе уже не могли согреться. Поразмыслив, однако, Зоська решила, что досадовать на Антона не следует. При такой погоде заблудиться никому не заказано. Во всяком случае, она могла вообще забрести неизвестно куда, Ориентировалась она всегда скверно и в детстве частенько плутала по лесу, когда собирала с бабами ягоды. Правда, там можно было покричать, позвать мамусю или знакомых скидельских теток. «Здесь же не крикнешь, и никто тебе не откликнется!» Тут вся надежда на Антона, и хорошо еще, что он обнаружил ошибку и знал, как ее исправить. Кажется, он действительно знал, куда идти дальше, потому что не прошли ни и четверти часа, как он снова остановился возле каких-то кустарников, поджидая Зоську. «Вроде нам повезло», — сказал он тихо. «Постой тут, я схожу». Зоська вгляделась в жиденькие деревца, заросли, с облепленными снегом ветвями, поодаль за ними что-то темнело, то ли какая-то постройка, то ли скирда соломы, похоже, однако, усадьба. Отвернувшись от моросящего дождем ветра, она подождала минуту-другую, все вглядываясь в теме, не ожидая увидеть идущего к ней Антона. Вскоре услышала его приглушенный голос. «Иди сюда». «Наверное, что-то нашел». Радостно подумала Зоська, быстро выходя из кустарника. Действительно, подле зарослей мелколесья на снегу темнела стена какой-то длинной постройки, обрушенной с одного конца крышей, разломанной и полузанесенной снегом оградой, каким-то инвентарем, разбросанным вокруг и тоже заваленным снегом. Антон деловито обошел подстройку, заглянул внутрь, в черный провал настиж раскрытых ворот. «Вот была усадьба» сожгли. Одна обора осталась. Похоже, в самом деле это была старинная хуторская обора, длинное, сложенное из валунов и булыжника помещение для скота с маленькими окошками в стене и сияющими пустотой воротами. Поблизости ничего больше не было видно, только за оборой виднелось несколько старых деревьев, дотерел голый, засыпанный снегом кустарник. «Иди сюда!» «Не бойся!» — позвал ее Антон из темного проема дверей, откуда несло горькой вонью пожарища и навоза. смело ступая в снегу, Зоська вошла за ним в пугающе пустынную темень оборы и остановилась не знаю, куда ступить дальше. — Сюда, сюда! — позвал он откуда-то из темноты, и только когда в его руках вспыхнула спичка, Зоська увидела полурастворенную низкую дверь и в ней темную тень Антона. — Иди, не бойся! Все борясь с нерешительностью, Зоська переступила высокий порог, не успев еще что-либо рассмотреть, как спичка потухла. Так, хорошо, удовлетворенно проговорил Антон в совершенно глухой темноте и зажег другую спичку на несколько секунд осветившую закопченный потолок, мрачные каменные углы и квящие радости Зоськи, широкую топку печки напротив. Вот, поняла, радостно сказал Антон. Печка есть. Тепло будет. Садись сюда, на солому, или что тут? Садись. Сейчас мы разожжем печку. Не может быть. Содрогаясь от все больше овладевавшего ею озноба, Зоська опустилась в темноте на что-то холодное и мягкое, не сдержавшись раза два, звучно клацнув зубами. Мокрые руки сунула за пазуху, сгорбилась, сжалась в единоборстве с обуявшим ее холодом и прикрыла глаза. А зноб колотил ее люто. Но здесь не было ветра, а главное было тихо, и больше не надо было идти. Перед глазами ее все вдруг закачалось, поплыло в сладкой дремотной истоме,